Дмитрий Миропольский Тайна двух реликвий рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно потому что все будет правильно». Льюис Кэрролл, 1860-е. Нетрудно понять, почему легенда заслужила большее уважение, чем история. Легенду творит вся деревня. Книгу пишет одинокий сумасшедший. Гилберт Честертон, 1900-е. 14-й том озаглавлен так. Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества? Прочесть 14 том недолго. Он состоит всего из одного слова и точки. Нет. Курт Вонигуд 1960-е. Легче изобрести будущее, чем предсказать его. Алан Кей 2000-е. Глава первая. Про все сначала. В день приближенного числа Пи майор Одинцов не собирался никого убивать. Говоря строго в звании, его восстановили совсем недавно. Дата вызывала раздражение, а убийство случилось без участия Одинцова. Но зато в его квартире. Об этом с нервным смехом сообщила по телефону Ева и разрыдалась. Через считанные минуты после ее звонка Одинцов уже мчал на своем внедорожнике из старой ладоги в Петербург. Про день приближенного числа Пи он услыхал в утренних теленовостях. Под конец выпуска барышня с экрана обмолвилась, что нынешнюю дату 22 июля можно записать в виде дроби 22 седьмых, которая дает в результате примерно 3,14. Вот людям делать нечего проворчал Одинцов. Школярская шуточка напомнила, как 14 марта он также случайно вычитал в газете, что это день числа Пи, а еще через пару дней потерял единственного друга, и кругом полегло еще человек 20, и сам Одинцов уцелел только чудом. Правда, судьба тогда свела его со вчерашним студентом, несуразным историком Муниным и темнокожей американской красавицей Евой, Втроем они сумели отыскать библейский ковчег Завета и круто повернули не только жизнь всего человечества, но и свою собственную. Ковчегом теперь занималась особая комиссия ООН. Древний золотой сундук со скрижалями поместили в Михайловском замке, который выстроил в центре Петербурга император Павел. Замок из музея пришлось превратить в крепость, окруженную запретной зоной. Местную службу безопасности, где начальствовал Одинцов, сменил специально созданный Международный корпус охраны. Майор пережил изумительный взлет карьеры на шестом десятке. Его зачислили в штат корпуса на полковничью должность и тут же предоставили оплачиваемый отпуск на все лето. О чем еще можно мечтать? Мунин с молодым задором набросился на диссертацию про многовековое путешествие Ковчега в Россию. Он был уверен, что кандидатскую зачтут сразу как докторскую и рассчитывал вскоре прибавить к фамилии звучный титул «Доктор исторических наук». Разгаданная тайна трех государей – Ивана Грозного, Петра I и Павла – обрастала новыми подробностями. Мунин постоянно мелькал на телеэкранах и упивался славой, но переживал, что публичная жизнь отвлекает от работы, слишком много времени уходило на всевозможные выступления. Несколько дней назад он улетел в Англию для доклада в Лондонском королевском обществе. Еву пригласили в группу исследователей Ковчега. Комиссия ООН собрала туда лучших специалистов по истории, лингвистике, археологии, семиотике, культурологии, этнографии, религиозным культам. Гуманитариев было пруд прудии. физиков и химиков тоже хватало, но все они работали на главную задачу, которую предстояло решить Еве с командой математиков и криптографов. От ученых ждали расшифровки надписей на скрижалях завета. Больше трех тысяч лет эти надписи читали как десять заповедей, лежащих в основе иудаизма, христианства и ислама. Теперь их надо было прочесть как универсальные формулы законов мироздания. Ева погрузилась в работу, хотя и не так глубоко, как обычно, потому что уже второй месяц жила с Одинцовым. В начале апреля, когда их троица передала Ковчег международному сообществу, Одинцов и Мунина оказались в госпитале. Там до конца весны их врачевали от последствий отравления, полученного в схватке за Ковчег. Еве при химической атаке досталось не меньше, но она предпочла швейцарскую клинику. «Мне 38 лет, и я привыкла заботиться о своем здоровье», объявила Ева, улетая из России. В Швейцарии она пыталась выбросить Одинцова из головы, а после клиники приняла приглашение комиссии ООН и в первых числах июня опять была в Петербурге. Ева без предупреждения отправилась домой к Одинцову, сказав себе, что должна поблагодарить его за спасение и вообще за все. На пороге крепко обняла и осталась. Они провели в постели остаток дня и позже со смехом вспоминали вытращенные глаза Мунина, который появился к ночи. Дверь ему открылась счастливая Ева. Из одежды на ней была только просторная клетчатая мужская рубашка, надетая на голое тело. Мунин смерил красавицу взглядом от смолиной копны кудрей, рассыпанных по плечам, до умопомрачительных шоколадных ног и обратно, поправил очки на носу И когда Ева весело чмокнула его в лоб, сказал только «Ну, вы даете». Мунин квартировал у Одинцова с тех пор, как начались поиски ковчега. Из госпиталя они вернулись домой вместе. Теперь подоспела Ева, и троица снова была в сборе. Они чудесно отпраздновали встречу, успели обсудить почти все на свете, а под утро Мунин сложил в сумку вещи и поплелся в прихожую. Одинцов по обыкновению изогнул полуседую бровь. «Ты куда это?» «На волю», — сказал Мунин. «У вас тут медовый месяц, а я...» «В общем, третий лишний. Не пропаду, не беспокойтесь». «Еще чего?» С непередаваемой интонацией и милым акцентом объявила с кухни Ева, уперев руки в бока. «Вот именно», — поддержал ее Одинцов. «Давай-ка не блажи. Сейчас на боковую, а завтра все решим». Мунин не стал дожидаться привычных слов «это не просьба, это приказ», отнес сумку обратно в свою комнату и послушно отправился в ванную чистить зубы перед сном. На следующий день действительно все решили. Мунин оказал вялое сопротивление и был оставлен жить в квартире, а влюбленная парочка укатила в Старую ладугу за 130 километров от Петербурга. Для работы Еве достаточно было появляться в городе раз-другой в неделю, а Одинцов наслаждался отпуском. Варакса, старый друг, перед смертью привел дела в порядок и оставил почти все свое добро Одинцову. Завещание вступало в силу только через два месяца, но родственников у покойного не нашлось, больше никто на имущество не претендовал, и Одинцов с Евой привольно зажили в усадьбе Вараксы на берегу Волхова. Лето выдалось из ряда вон. Природа явно перевыполняла норму в 70 солнечных дней, отпущенных Петербургу с окрестностями, на весь год. Одинцов хлопотал по хозяйству и загорал под несмолкающий стрекот кузнечиков. Ева привыкала к белым ночам и училась ловить рыбу. Пару раз в Старую Ладогу выбирался Мунин, сетуя, что так и не успел съездить на рыбалку с вараксой. Одинцов тоже что ни день поминал погибшего друга и не расставался с четками которые Варакса сделал собственноручно. Теперь уже некого было спросить, зачем на толстую нить нанизаны резные нефритовые бусины из Китая, колючие косточки индийской рудракши, серебряные кубики с буквами иврита на гранях. Вечерами Ева задумчиво перебирала в тонких пальцах этот странный набор, уткнувшись в экран компьютера. За летними радостями и любовными утехами она не забывала о работе. Ева. Одинцов стукнул ребром ладони по рулю. Почему она не предупредила, что прилетит днем, а не ночью? Когда Еве надо было попасть в город, Одинцов отвозил ее и занимался своими делами, чаще всего тоже связанными с Евой. Поселившись у Одинцова, она попеняла ему на то, что ни в квартире, ни в загородном доме нет ни одного приличного зеркала. Такого, чтобы женщина могла хорошенько рассмотреть себя во весь рост. «Так некому здесь было себя рассматривать», — оправдывался Одинцов. «А зеркало в ванной висит. Ты же и так, мисс Вселенная, зачем тебе вообще зеркало?» Выглядела Ева в самом деле сногсшибательно, тем более летом и без лишней одежды. Но слово было сказано, и зеркала появились в обоих жилищах Одинцова. Мунин не упустил случая блеснуть эрудицией. «Дурное это дело!» Сказал он, глядя, как одинцов пристраивает в прихожей высокое трюмо. На Руси с 17 века священникам запрещали зеркалами пользоваться. Это почему же? Потому что дьявольское изобретение. Оттуда и суеверие. Кто зеркало разобьет, тому семь лет удачи не будет. Так что все осколки надо собрать и похоронить. А если в доме кто-то умер, надо зеркало завесить, чтобы через него дьявол душу покойника не утащил. И так далее. Знаешь что? Найди себе бабу, — в сердцах бросил через плечо Одинцов. И я посмотрю, как ты ей всю эту ерунду рассказывать будешь. Подай лучше отвертку. Мунин обиделся. Девушки у него до сих пор не было. А Одинцов за полтора месяца расставался с Евой только на время, которое она проводила с коллегами, исследователями Ковчега. Привозил куда надо, забирал. И дальше они или сразу отправлялись за город, или проводили остаток дня среди красот Петербурга, но потом все равно уезжали. А позавчера Ева улетела в Амстердам на заседание русской комиссии розенкрейцеров. Сотрудничество с орденом продолжалось. Нынче к ночи Одинцову предстояло встретить ее с самолета в аэропорту. Но Ева почему-то оказалась в Петербурге уже днем и позвонила из квартиры, повторяя сквозь рыдания. «Его убили! Слышишь, убили!» «Он мертвый. Здесь лежит. Убили его. Я боюсь, миленький. Что мне делать?» Вот это был сюрприз, так сюрприз. Как в анекдоте, и снова здравствуйте. От Одинцова только недавно отстали следователи, которые занимались весенними событиями. Госпиталь оказался настоящим спасением, тамошние медики сдерживали энергичных детективов. Очень кстати, уголовные дела о гибели двух десятков человек, причастных к тайне Ковчега Завета, объединили в одно дело и передали его Международной Следственной Группе. За работой группы следили на правительственном уровне, материалы расследования были строго засекречены. Одинцов числился только свидетелем, наравне с Муниным и Евой. Его ни в чем не обвиняли, наоборот, удивительным образом восстановили в майорском звании которые отняли давным-давно. Вроде можно уже было считать, что все осталось в прошлом, но тут вдруг в его квартире появился труп, и не просто труп. Самураи учили принимать любое решение за семь вздохов. Когда Одинцов еще носил погоны, японская мудрость в переводе на русский военный язык звучала так «Офицер не думает, офицер быстро соображает». Решение Одинцов действительно принял молниеносно. Утешать Еву и выяснять детали было некогда. «Вещи в руки и бегом из квартиры», — скомандовал он. «Дверь захлопни. Больше никому не звони. На звонки отвечай только мне. Старайся не плакать. Когда накатывает, смотри вверх, глазами хлопай. Поглубже дыши и музыку в наушниках включай. Некоторым помогает. Спросят, чего ревешь? Скажи, с козлом своим поругалась. Наши поймут». Одинцов быстро соображал. «Ева только с самолета, значит, вещи у нее не разобраны. Все документы при себе, и выглядит она по-дорожному. Это хорошо. Для такой экзотической красотки оставаться незаметной – задача трудновыполнимая. Но сейчас Еве надо было привлекать к себе как можно меньше внимания и как можно скорее оказаться как можно дальше от России. Чем дальше, тем безопаснее». Ни с убийцами, ни с полицией лишний раз встречаться ни к чему. Одинцов отправил его на финляндский вокзал. Она как раз успевала к международному поезду «Аллегра». На вокзале пограничный контроль проще, чем в аэропорту, и такой толпы народу нет. Зато в вагон садишься, считай, в центре Петербурга. И через три с половиной часа выходишь в центре Хельсинки. Оттуда можно уже спокойно двигать дальше, хоть на пароме, хоть на самолете. Решение, принятое за семь вздохов, касалось и самого Одинцова. Ева уезжала на скоростном поезде в Финляндию, а он спешил домой, чтобы сориентироваться на месте и за следующие семь вздохов принять следующее решение. И следующее, и следующее. Потому что уже было понятно, хотя ковчег завета найден, охотники за его тайнами не остановились. И труп одного из них, лежал сейчас в квартире Одинцова.